Догола раздевшись и напившись до да пьяна, п р е д а ю т с я радостям жизни. У миссис Хигби и миссис Уичер дух перехватило. «Так всегда случается с дочерьми Пуритан», — продолжала Глория. «Раньше или позже кто-нибудь из них залетит, и девица окажется настолько глупа, что не сообразит, как с этим справиться. и вы, «Выгоните ее из дому, этими своими заскорузлыми представлениями о порядочности, и хотя вы все время всех учите, у вас нет времени объяснить собственным детям, как устроена жизнь». «Ну, это...» — лицо миссис х и г б и н а ч а л о б г р о в е т ь «Глория», — вмешался я. Ваша моральная лига и все ваши сраные дамские клубы, продолжала она полностью меня игнорируя, кишмя кишат ы с с о х ш и м и страхолюдинами, на которых в жизни никто не клюнул. Почему бы этим бабам не собраться с духом и не нанять за деньги какого-нибудь жеребца? Это именно то, что им не хватает. Миссис Хигби метнулась к Глории с поднятой рукой, словно собираясь ее ударить. «Только попробуй меня тронь!» Глория даже не шевельнулась. «Только тронь и увидишь, что я сделаю с твоей задницей!» «Вы... вы... мерзкая шлюха!» — п р о х р и п е л а миссис Хигби вне себя от ярости. Двери распахнулись, Глория отлетела в сторону, вошли Сокс и Рокки. «Это... это...» Миссис Хигби... Грозила Глория пальцем. «Хватит кудахтать!» — прервала ее Глория. «Говорите по-человечески! Вы ведь можете произнести это слово, шлюха! Шлю!» «Заткнись!» — рявкнул Сокс. «Уважаемые дамы, мы с ассистентом решили принять все требования, которые вы нам собираетесь предъявить». Требование одно-единственное — закрыть этот притон. И немедленно заявила миссис Хигби, иначе утром мы отправимся в мэрию. И она направилась к дверям, а миссис Уичер следом. — Вам, мисс, — сказала она г л о р и и вам место в исправительном доме. — Там я уже была. ухмыльнулась Глория. У нас была начальница очень похожа на вас, кстати лесбиянка. У миссис Хигби опять перехватила дух, она вылетела из кабинета миссис Уичер за ней. Глория захлопнула за ними дверь, упала в кресло и расплакалась. Закрыв лицо руками она пыталась подавить рыданияние. но все было напрасно. Глория сотрясалась и корчилась от отчаяния, как будто потеряв всякий контроль над верхней половиной тела. Некоторое время в кабинете были слышны только рыдания и шум вздымающегося океана, который доносился из приоткрытого окна. Потом Глория подошел с Окс и ласково положила руку ей на плечо. «Ничего, детка, ничего». — сказал он. — Так. Все, что ты увидел и услышал в этом кабинете, должно остаться при тебе. Велел мне р о к и Не вздумай рассказывать остальным. — Буду молчать, — пообещал я. — Значит, придется прикрыть марафон? — Еще нет, — вздохнул Сокс. «Пока это значит, что нам придется кое-кого подмазать. Утром я поговорю со своим адвокатом. Но Руби придется сказать р о к е Она должна уйти. Многих женщин при ее виде коробит». Он оглянулся на дверь и выругался. «Черт! Надо было мне ввязаться в это дело! Нахрена мне эти проклятые бабы!» В день 19 сентября 1935 года протанцовано часов 855, осталось пар 21.